Глава четвертая. Однажды вечером в домик Ника постучали. Не вставая с постели, он ткнул пальцем в пульт дистанционного управления замком. Дверь распахнулась. На пороге, улыбаясь, стоял Андрей. Лежащая рядом с Ником девица, увязавшаяся с ним после экскурсии на пляже песчаных заводей, недовольно заворчала. Ник легонько отстранил ее, жестом велев помолчать. Андрей прыснул, наблюдая бурю эмоций на личике блондинки впрочем, голос у него остался серьезным. «Добрый вечер, Николас. Сегодня великолепный закат. Давай немного пройдемся». Ник согласно кивнул. Андрей, несмотря на внешнее добродушие, категорически отказывался идти на контакты во всем, что не касалось тренировок. Николаса подсознательно тянуло к этому таинственному, молчаливому человеку, но до сегодняшнего вечера тот мягко, но непреклонно прерывал все разговоры и уходил в свою квартиру. Чем он там занимался, оставалось тайной для всех. Теперь Андрей молчаливо дожидался за дверями, движением глаз отказавшись войти. Ник немежкая оделся, кинул одежду девицы, дождался, пока она, зло шипя, натянет ее на себя и удалится, всем своим видом демонстрируя, что она думает о мужчинах, предпочитающих ночные прогулки хорошему сексу. Затем запер дверь и двинулся за неспешно шагавшим Андреем. «Куда мы идем?» Андрей повернул голову и улыбнулся. «Подожди». Ник замолчал. Они шли довольно долго, преодолев почти всю территорию школы Кабояси. А Ник ломал голову. Зачем Андрей мог его позвать? Сердце учащенно билось, в голову лезли разные мысли, и Андрей, похоже, понимавший его состояние, иногда оглядывался и подбадривал доброжелательным взглядом. Остановился он у ничем не примечательной сосны на берегу маленького озерка. «Посмотри, разве это не прекрасное место?» Ник пожал плечами. «А что в нем такого необычного?» «Прислушайся к себе. Что ты чувствуешь?» Ник прикрыл глаза. Тишина и покой. И все. «Кажется, ничего особенного. Здесь хорошо, но и ничего особенного». Андрей покачал головой. «Сосредоточься. Разве ты не чувствуешь легкость в теле?» Ник снова сосредоточился и... Удивленно кивнул. В самом деле, теперь он и сам ощутил, как его тело вдруг начало наливаться силой и легкостью, будто подпитываемое извне каким-то тайным энергетическим каналом. «Да, но откуда вы узнали?» «Ты знаешь, кто я?» «Про нас ходит много легенд, большинство из которых сказки». «Но есть и такие, которые не врут. Напади на меня». «Как? Как хочешь. Попробуй меня ударить». Ник кивнул и внезапно, без замаха, ударил Андрея в лицо, одновременно разворачиваясь для подсечки. В следующее мгновение земля больно ударила его в затылок, и мир на секунду померк. Он перекатился, шипя от боли, и увидел Андрея спокойно стоящего на том же месте. Тот поощрительно прикрыл глаза». «Ты молодец. Мало кто способен остаться в сознании после такого удара. Попробуй еще». На этот раз Ник был осторожнее. Стараясь двигаться как можно быстрее, он за один стелющийся прыжок преодолел разделяющие их метры и ударил Андрея в колено. Точнее, постарался ударить. Андрей исчез. Нику на секунду показалось, что он видел размытый силуэт, стремительно переместившийся ему за спину, Но когда он развернулся, готовый блокировать удар, там никого не было. «Похвально. Ты меня заметил. Достаточно». Андрей внезапно вырос перед ним. Ник мог поклясться, что на этот раз он точно что-то заметил, но даже приблизительно не смог определить скорость, с которой передвигался Андрей. «Как вы это делаете? Научите!» Андрей покачал головой. «Увы, для этого ты слишком стар. Меня модифицировали еще до рождения». «Но кое-что я тебе все-таки покажу». Ник изумленно сел. Прося о невозможном, он подумать не смел о таком повороте событий. «Но почему? Ваш Орден не практикует передачу знаний посторонним. Для чего я вам?» «Этого я пока не знаю. Вчера со мной связался Великий Магистр. Он приказал обучить тебя всему, что ты сможешь воспринять. Начнем, пожалуй. Ты готов?» «Да, учитель». Ник с глубоким чувством произнес это полузабытое слово. «Учитель», — повторил он гораздо тише. Они присели в тени сосны. Андрей коснулся плеча Ника и начал говорить. «Это окружает нас, но с началом техногенной цивилизации большинство людей забыли о своих корнях. В человеке гораздо больше сил, чем он привык думать». Средний человек в состоянии стресса способен пробить кулаком бетонную плиту и поднять предмет весом в тонну. «Наше искусство учит управлению этими силами. Я не зря привел тебя в это место. Здесь легче преодолеть коридор. Расслабься и следи за мной». Андрей выпрямился, на миг став похожим на распрямленную пружину. «Серия быстрых расплывающихся движений шорох разрезаемого ветра» И он исчез на секунду, не больше. Ник едва сумел заметить стремительную тень, нырнувшую за плечо. Он обернулся. Андрей, смеясь, стоял в пяти шагах за его спиной. «Я думаю, мне стоит повторить все это медленно, не так ли?» Ник кивнул. «Я ничего не запомнил, учитель». «Всему свое время, Ник. То, что ты видел, не более чем спусковой крючок. Подготовка к рывку занимает гораздо больше времени». «Концентрация, вот главное. Ну, мне кажется, на сегодня с тебя достаточно». Они вместе дошли до домика, который занимал главный инструктор. Андрей остановился на пороге, махнул рукой, прощаясь, и исчез внутри. Ник поклонился в ответ, гадая, что же на самом деле двигало поступками рыцаря, и двинулся в сторону своего домика. Они встречались каждый день, и шли на то же место у маленького озерка, где Андрей продолжал свои уроки. Учеба, представлявшая собой смесь самогипноза и специфических упражнений, поначалу довольно болезненных, даже тренированное тело Ника с трудом могло принять некоторые из необходимых положений, постепенно начала приносить свои плоды. Спустя некоторое время Ник сумел освоить базовую технику движений, но вот закрепить внутренний настрой не смог. Время от времени ему на миг удавалось войти в то состояние полной концентрации и почувствовать себя почти высшим жрецом храма Ясукуни, воплотившим в себе дух всех великих воинов и способным на все, а затем вновь срывался в обычное состояние. Андрей его не торопил, раз за разом объясняя последовательность действий. Еще в Древнем Китае мастера знали о некой энергии, данной каждому от рождения, дремавшие внутри силы, последний резерв организма, к которому человек прибегает только в самых крайних случаях. Трудно было его разбудить, но еще труднее потом восполнить. Эффект коридора использовал именно этот неприкосновенный запас. Ник старался, изнуряя себя непрерывными тренировками. Рывок произошел к исходу пятого месяца обучения. В то занятие он в очередной раз напряг и расслабил нужные мышцы Проговорил про себя кодовую фразу, позволяющую войти в запрограммированное состояние Вначале все было как обычно Затем мир стремительно сузился и окрасился в красный цвет Стих ветер Огрубели и ушли в нижние частоты звуки перестала шевелиться листва Ник прикрыл глаза и медленно обернулся Андрей стоял возле дерева, держа направленную на него видеокамеру. «Хорошо. Теперь медленно подойди и ударь по стволу». Ник едва разобрал тягучее бормотание Андрея. Тот медленно открывал и закрывал рот. Тело отзывалось неохотно. Казалось, он двигался сквозь густую вязкую жидкость. Воздух. Сопротивление воздуха. Будда, с какой же скоростью он сейчас двигается? Ник попытался двигаться быстрее, но тут же отказался от этой мысли. Мышцы мгновенно отозвались вспышкой ноющей боли. Звуки почти исчезли. Он шагнул, прислушиваясь к своим ощущениям, и со всей силы обрушил ребро ладони на шероховатый ствол сосны. Результат превзошел все ожидания. Раздался низкий гул, во все стороны полетели щепки, и перерубленная сосна начала не спеша падать в озеро. Ник ошарашенно поглядел на свою ладонь, покрытую кровью, сочащейся из дюжины глубоких ран, и потерял сознание. В себя его привел Андрей, обрабатывающий реграствором руку. «Очнулся? Ну ты герой. Я же сказал, двигайся медленно. А погляди на себя». Он вытащил видеокамеру и щелкнул кнопкой воспроизведения. В паре метров от них, прямо в воздухе, возник светящийся куб. Ник увидел себя, стоящего, с покрасневшим от напряжения лицом. Он стремительно обернулся и поглядел в камеру налитыми кровью глазами. За кадром раздался голос Андрея. «Хорошо, теперь медленно подойди и ударь по стволу». В следующую секунду изображение Ника исчезло и появилось пятью метрами дальше. И миг спустя 15-сантиметрового охвата сосна начала падать. Изображение мигнуло и пропало. Ник, пораженный увиденным, попытался сесть и тут же со стоном упал на спину. Казалось, болело все тело. Андрей усмехнулся. «У тебя растянуты мышцы на ногах, сломана кисть правой руки и сильно истощен организм. Ты нетерпелив, это плохо». Ник кивнул, сил на то, чтобы говорить у него уже не оставалось. Андрей вздохнул и вытащил телефон. Блейд вышли машину на мой сигнал да побыстрее» тот вечер он долго сидел рядом с Ником, рассказывая об искусстве. Ему уже много веков. Когда-то им владели на древней земле, в Китае и на севере Европы. Там таких людей называли берсерками. Они без особого труда проходили коридор во время битвы и крушили всех. И своих, и чужих. Их никто не учил контролировать себя. «А кто научил вас?» Ник с трудом приподнялся, поправляя подушку. В открытое окно задувал прохладный ночной ветерок, принося с собой облегчение измученному телу. Андрей покачал головой. Никто. Нашему ордену потребовалось полсотни лет исследований, чтобы только понять принцип явления. Физиология, психология, даже эзотерика. Труды, как видишь, окупились, мы можем многое недоступное обычному, даже очень тренированному человеку. Когда ты поправишься и научишься закреплять коридор, Я научу тебя чувствовать окружающее. Ник снова повторил мучающий его вопрос. «Андрей, объясни, почему ты меня учишь? Вы отличаетесь своей скрытностью, а вас почти ничего не известно. И вдруг человека со стороны начинают учить самому сокровенному. Зачем?» Андрей встал, налил себе крепко заваренного чая, отвернулся к темнеющему окну. «Хороший вопрос, но я не знаю». «Ты не знаешь?» «Прости, я не могу понять. Ты учишь меня, не зная, зачем это надо?» Андрей отхлебнул чая и мрачно сплюнул попавшую в рот заварочную массу в законную тьму. «Лично мне это не нравится. Ты действительно первый за всю девятивековую историю Ордена. Никогда не непосвященным не открывали технологию коридора». «Тогда почему?» Андрей отставил чашку. Прямой приказ великого магистра. «Ты чем-то важен для расы. Меня, увы, не посвящали в детали. Видящие, те, которые смотрят, почему-то указали на тебя. Больше я не знаю ничего. Все, спи». Ник попытался возразить, но веки его сомкнулись, и он, едва успев удивиться, погрузился в глубокий сон. В постели он провалялся почти неделю. Подстегнутые регенератом кости срослись за три дня, но врач велел находиться в покое до полного восстановления. На седьмой день он впервые за эти дни встал на ноги и отправился в тренировочный зал. Чувствовал он себя прекрасно, но Андрей был непреклонен. Никаких нагрузок еще как минимум неделю. Гормональная встряска после первого прохождения коридора, как оказалось, вполне могла его убить. Наконец ему разрешили ходить, и Ник первым делом наведался в додзё. Занятия уже закончились, группа учеников играла в баскетбол, Андрей сидел в дальнем углу зала в позе для медитации, занятой какими-то своими мыслями. Впрочем, подошедшему Нику он кивнул, не открывая глаз. За всё время знакомства Нику так ни разу и не удалось застать его врасплох. «Добрый вечер, Николас. Как ты себя чувствуешь?» Ник встал рядом, повернувшись спиной к играющим. «Почти нормально, учитель. Слегка болит голова, но думаю, вскоре я смогу с этим справиться». Андрей, наконец-то, открыл глаза и улыбнулся. «Нервная система обычного человека не очень-то приспособлена для такой скорости, Николас. А ты, несмотря на свою подготовку, все же остаешься обычным». «Андрей, а в чем твои модификации?» Укреплены кости, связки, изменены кое-какие органы, в частности, печень. Ей ведь приходится работать в диком темпе, чтобы восполнить затраты энергии в мышцах. Ну, еще сердце. Я могу находиться там около двух минут реального времени. Ты, если не хочешь умереть, не более пятнадцати, ну, может, 20 секунд. И не делай там резких движений, твои мышцы не выдержат такой скорости». «Ты говорил, что научился сам?» «Учитель, расскажи о вашем Ордене!» Андрей скривил лицо в усмешке. «История Ордена... Ты любознателен, не находишь?» Ник промолчал. Андрей усмехнулся еще раз. «Интересно, а сейчас в школах рассказывают о тьме?» «Конечно!» «И что же вам говорили?» Ник порылся в памяти. «Школьные годы такие далекие...» 800 лет назад на Землю напали Тедиани, чьи общие стыда у предки когда-то жили у звезды, ныне являющейся сверхновой. Прородители, зная о грядущей катастрофе, разбросали во все стороны огромные корабли поколений. Один из таких кораблей и вышел к Солнечной системе. Полсотни лет подготовки в поясе астероидов и огромный флот стер лица Земли все крупнейшие города. Потом три века тьмы, завершившейся победой людей... Эм... Насколько я помню, основной причиной победы стали малочисленность агрессоров и их теплолюбивость. Закрепиться в Австралии им толком не дали, нанеся по материку ядерный удар с уцелевших подводных лодок. Прости, учитель, я слишком давно окончил школу. Андрей сокрушенно вздохнул. Значит, теперь учат так. Куда катится человечество? Величайшую войну в истории Вселенной изучают мимоходом. Словно мелкий экономический кризис за столетие до того. Во время тьмы погибли 5 миллиардов человек. Судьба всей расы висела на волоске. Малочисленность, теплолюбивость. Впервые Ник видел своего учителя таким взволнованным. Андрей тем временем продолжал, распаляясь все больше. Четыре из них погибли в первый же день. Да, от идеан было мало, от силы 50 миллионов. Но они почти не воевали сами Киберы, железные убийцы, не знающие жалости Они добивали уцелевших после бомбежки горожан Рыскали по окрестностям, уничтожая деревни А сверху висел их флот, добивая орбитальными ударами остатки войск Люди начали это забывать Три войны с ничему не научили человечество Мир Да, теперь у нас мир, контролируемые войнушки Единый Конгресс, скоро еще и правительство станет общим. Тьфу. Как вы не поймете, что чужим не нужен мир? Им нужна вся галактика, и они не собираются ею с нами делиться. Андрей втянул ноздрями воздух. Даже орден начал вырождаться. Мы уже служим за деньги. Поставляем учителей за деньги, помогаем правительству решать проблемы в колониях. Какой будет следующий шаг? Наемные убийцы? «Вам же надо на что-то существовать, разве плохо, что вы делаете это, одновременно принося пользу человечеству?» «Ты не понимаешь, это вовсе не тот Орден Хранителей Человечества, каким его хотел видеть Основатель. Игорь Денисов был воистину гениальным провидцем, но все не смог предугадать даже он. Семьсот с лишним лет мы стояли на страже, но у людей слишком короткая память. Мы начинаем забывать, что космос не любит слабых». «Братство раз это красивая фраза. «Боязнь взаимного уничтожения» — вот что удерживает космос от войны. «Мы слишком доверились политикам и забыли тьму». Андрей сжал губы. Миг слабости миновал, и теперь он вновь стал прежним невозмутимым рыцарем. История Ордена, она слишком длинна и скучна. И даже то, что ты услышал, нежелательно придавать широкой огласке. Он широко взмахнул рукой, указывая на весело прыгающих с мячом курсантов. Им не стоит это знать, незачем. Ник присел на стоящую у шведской стенки скамейку. Курсанты все так же с хохотом гоняли на площадке мяч. И многочисленные зрители периодически с любопытством оглядывались на двух старших инструкторов. Ник кивнул в их сторону. «Ты не боялся, что они нас услышат?» Андрей едва заметно покачал головой. «Им не до нас. Легкая заинтересованность и ничего больше. Разве ты не чувствуешь?» «Нет. А это способность тоже от искусства?» Андрей неопределенно махнул рукой. Отчасти. Почувствовав, в зале восторженно заорали болельщики. Один из игроков красивым броском отправил мяч в кольцо. Ник поморщился и переспросил «Что ты сказал?» Андрей саркастически изогнул уголок рта, дёрнул плечом, а затем поднялся и пошёл к дверям, на ходу бросив через плечо. «Встретимся вечером у озера».